316. Учитель настаивает на том, чтобы записи велись, не прерываясь, никакими условиями и соображениями. Хотя бы несколько строчек, но что-то следует записать. Даже на людях можно сосредоточиться и все же что-то уловить. Нарушение ритма отзывается на связи и вносит колебания в огненный провод. Постоянство ритма, Необходимо соблюдать во всём, что подлежит охране и утверждению. Только при соблюдении его можно достичь результатов огромных, которые не получить ни при каких других условиях. Ритм многое облегчает. При работе ритмической энергии затрачивается во много раз меньше, чем в случае работы обычной. Словно на крыльях несётся дух мощью ритма. Ритмом побеждается вямощь плоти без непосильной затраты энергии. Там, где надо приуспеть в чём-то, утверждается и вводится ритм. Он собирает и накапливает нужную для движения силу и создаёт инерцию мощного движения. Там, где видите плоды великих трудов, знайте, что был приложен ритм в действии. Работа ритмическая и работа антиритмичная несравнимы по последствиям. Пусть в микрокосме человеческом, подобно макрокосму, будет введён ритм во всём, в чём возможно его утвердить, и станет восхождение его нерушимым, как движение дальних светил.